Глава 18. Неожиданное знакомство. А это платье для помины нашей главной героини спектакля. Тебе оно нравится? Согласна, оно необыкновенно красивое и такое нежное. Его шила я, Агнеса, лучшая портниха театра. Посмотри, какие потрясающие тонкие кружева. А какой лёгкий шёлк, а какой цвет. Оно с хитринкой. Вроде серебряная, а даёт отцвет пыльной розы, и оттого такое нежное. И вроде бы простой покрой, но тонкие кружева по рукам, вырезу и подолу делают его изящным. Мария, ты бы хотела такое платье?» Девочка очнулась. Она перевела взгляд снаряда на портниху Агнесу и улыбнулась той мечтательной улыбкой, что выдаёт тайные сокровенные желания. «О, фрау Агнеса, да, я бы очень хотела такое платье». «Но я обычная девочка, а это убор для принцессы». Агнеса рассмеялась. Она была невысокого роста, полная, как многие женщины в её возрасте, при этом болтушка и всегда в хорошем настроении. «Ну, не говори. Кто знает, может, и у тебя будет такое платье. А выглядишь ты именно как настоящая принцесса. Ты похожа на куклу, на живую большую куклу. Сколько тебе лет? Ты говорила, десять? «А кажется, будто все двенадцать-тринадцать. Ты очень высокая, почти моего роста, и будешь расти ещё долго. У тебя такое милое доброе лицо и шикарные волосы. Да ты красавица! Я бы очень хотела сшить для тебя такое платье». Мария смутилась от столь приятных слов. Все дни своего пребывания в театре с отцом постоянно слышала комплименты в свой адрес. Раньше она не задумывалась и никогда не оценивала свою внешность. То, что, как говорят все вокруг, необыкновенно хороша, она услышала только здесь, в театре. Просто тут все люди очень добрые, — решила девочка для себя и старалась ничего не отвечать на комплименты, кроме благодарного «спасибо». «Спасибо, фрау Агнеса. А кто такая Памина?» — спросила она Агнесу и снова перевела взгляд на красивое платье, надетое на манекен. Памина — дочь царицы ночи в спектакле «Волшебная флейта». Платье Памины для нашей новой оперной дивы. Её зовут Тина Татти. Она молодая, но слава о ней гремит по многим театрам мира. Говорят, у неё волшебный голос. Ещё поговаривают, что сама она из нашего города, и участвовать в премьере здесь, в Брюгге, было её давней мечтой. Она уже неделю в городе и репетирует каждый день тут, в театре. Я её видела только один раз, когда она приходила на примерку платья. Да, её гримерка в отдельном отсеке, и туда довольно долго идти. Так что пора нести ей платье. Агнесса стала осторожно снимать наряд с манекена, не переставая, однако, болтать. «Ты сегодня пойдёшь на премьеру? У тебя есть возможность? Ведь твой папа — скрипач, работает в оркестре. Давай сделаем так. Ты пройди на самый верхний ярус. Там моя мама рассаживает зрителей. Скажи, что от меня». Она что-нибудь придумает, и наверняка найдёт тебе местечко или просто поставит стул. Там не очень хорошо видно, но всё прекрасно слышно. Мне пора отнести платье, а ты беги». Да, конечно, Мария пойдёт на премьеру. Ей не терпится дождаться начала спектакля и увидеть нечто фееричное, обещающее волшебство. Ведь последние две недели театр только и жил предстоящей премьерой. Это было самым главным событием в городе. О премьере не говорил только ленивый. Весь город оклеили афишами премьерного спектакля городского оперного театра, куда могли прийти все желающие, независимо от социального статуса и положения в обществе. «Да, конечно, я хочу посмотреть представление. О, большое спасибо, фрау Агнеса! До свидания!» Мария обняла Агнесу и поцеловала её. Затем, быстро выбежав из пошивочного цеха, она устремилась по лестнице вниз, искать отца и нашла его в комнатах, где обычно обитали музыканты. Здесь они разыгрывались и настраивали свои музыкальные инструменты перед началом спектакля. «Папа, я пойду смотреть представление?» «Да, конечно, доченька. Я договорился, и тебя обещали посадить на стульчик в оркестровой». «А, ну тогда хорошо», — согласилась Мария. «Через полчаса жди меня у входа в оркестровую, а пока сбегай в буфет и съешь что-нибудь. Спектакль долгий» ты проголодаешься». «Хорошо, папочка». И Мария выскочила из комнаты. Она побежала в служебный буфет. Он находился в административной части театра, на другой стороне. Мария всегда передвигалась очень быстро, словно летела. Ведь четыре года жила в замкнутом пространстве монастыря и не имела возможности куда-то бежать, весело смеяться, не боясь, что ей сделают замечания. И ещё… У неё было чувство, что в театре, как нигде, все друг к другу очень хорошо относятся, всегда рады друг друга видеть, словно родственники. А может, и вправду так? Первое, что сказал Александр, когда привёл дочку в театр. «Мария, в театре принято здороваться, причём со всеми, кого ты встречаешь, независимо от того, кто какую работу выполняет. Мария, конечно, здоровалась. А если не помнила, сделала это или нет, Здоровалась снова, и вот теперь она бежала по длинному коридору и весело приветствовала встречных. «Здравствуйте!» — говорила Мария. «Здравствуй, Мария!» — отвечали ей. «О, меня уже помнят по имени!» — восторженно отметила про себя девочка. «Здравствуйте!» — крикнула, вбегая в буфет, вместе с прозвучавшим первым звонком. «О, Мария! Наша девочка Мария!» — отвечали со всех сторон и от столов. «Здравствуй, дорогая Мария!» «Как хорошо, что ты пришла. Я специально для тебя оставила куриные котлетки, картошечку и самое вкусное пирожное», щебетала главная повариха театра Рута. Она поставила на стол перед девочкой еду и болтала, не останавливаясь. «Мой руки и за стол. Быстро кушай, пока не остыла. Ты пойдёшь на спектакль? Конечно, пойдёшь. Разве можно пропустить такое? А куда сядешь? Я могу помочь. Мой брат работает на пульте за правой кулисой». Я ему уже сказала, чтобы он тебе рядом стульчик поставил. Ты будешь видеть всё, что происходит на сцене. Правда, сбоку? Это всё равно хорошо. Хорошо? Да, конечно. Это здорово», — ответила Мария в полном умилении от того, что все так заботятся о ней. «Всё съела. А теперь быстро допивай чай и беги. Слышишь, дали второй звонок. Времени совсем мало». «Спасибо, фрау Рута» поблагодарила Мария, обняла женщину, поцеловала её в щёку и прямиком выбежала из буфета. Она бежала обратно по длинному коридору в направлении сцены и вдруг остановилась у лестницы, ведущей вниз. «Я по ней ещё ни разу не ходила», — подумала Мария и стала размышлять. «Если спущусь на этаж ниже, то окажусь на уровне сцены, и если двигаться к ней, я дойду быстрее, чем если бы шла до конца и спустилась только там». «Ну, хорошо. Посмотрим». Она сошла на один этаж вниз и оказалась в небольшом холле, из которого выходили два коридора почти параллельно друг другу. «Куда идти?» Свернула в левый и направилась по нему. Коридор освещался тусклым светом. Никто не выходил из дверей комнат и никуда не спешил. Пусто. Все двери плотно закрыты. Мария пыталась их открыть, но безуспешно. Наконец она дошла до конца и уперлась в стену. Тупик. Она поняла, что катастрофически опаздывает, что вот-вот прозвенит третий звонок, и она не успеет к началу спектакля. Тогда девочка решила вернуться обратно к лестнице. Если снова подняться вверх, то сможет быстро дойти до нужного ей места. Мария побежала обратно. «Где же эта лестница?» «А, вот она!» Резко повернув, на углу девочка столкнулась с молодым человеком, От неожиданности и он, и она вскрикнули. Она чуть было не упала, но юноша успел схватить её за руку и удержать. «О, Минхер, бога ради, извините!» — покраснела Мария. мифрау прошу прощения, виноват перед вами. Мне не следовало быть таким неосторожным. Надо быть повнимательнее. Я вас не ударил? Вам не больно?» «Нет-нет, Минхер, простите, это я виновата. Я заблудилась». Не знаю, как отсюда выбраться. Я спешу на спектакль. На спектакль? Так вы и вправду опаздываете, юная мифрау. Позвольте мне проводить вас. О, я была бы вам очень признательна, если вы знаете более короткий путь. А какое у вас место? О, у меня целых три варианта. Один на самом высоком ярусе в конце, второй в оркестровой и третий рядом с пультом за кулисами. Молодой человек на секунду о чём-то задумался и принял решение. Мифрау, смею предложить вам свой вариант. У меня два билета. Мой приятель не смог прийти. Предлагаю вам место рядом со мной в партере. Восьмой ряд, в самом центре. Это лучшие места, и вы сполна сможете насладиться спектаклем. Согласны?» «Ах, какое фантастическое предложение, о котором и мечтать невозможно». Мария стояла поражённая, и только сейчас она внимательно разглядела незнакомца. Это был молодой человек высокого роста и необыкновенно приятной внешности. Точённые правильные черты лица, голубые глаза, тёмно-русые волосы. Он был одет, как одеваются богатые аристократы, которых Мария иногда видела проезжающими в каретах или неспешно прогуливающимися по мостикам водных каналов брюкги. Он смотрел на Марию открытым взглядом, В его словах не было ничего пафосного и снобистского, никакого желания произвести впечатление столь лестным предложением. Только мягкая улыбка, а в глазах искреннее желание поделиться с юной мифрау возможностью посмотреть спектакль на лучших театральных местах. «Оливер фон Нетте, к вашим услугам!» Галантно, мягко наклонив голову, представился молодой человек. «Мария, Мария Брюгге!» неожиданно для себя ответила девочка приглашаю вас мифрау мария брюкки оливер предложил девочке взять его под руку он подвел ее к невысокой невзрачной двери выкрашенной белой краской дверь была похожа на техническую оливер нажал на ручку дверь открылась они оказались в большом зрительном фае театра прозвенел третий звонок